Половина участников отметили, что ненависть появилась в их отношениях в последние шесть месяцев брака. Четвертая часть этой группы сказала, что ненависть продолжалась даже после того, как они развелись. Через год после развода почти все из этих пар были сердитыми союзниками или ярыми врагами. «Я и не надеюсь, что мы все подавим свой гнев или вообще откажемся от него». Но я думаю, что не следует предоставлять гневу свободу изливаться куда угодно или на кого угодно по нашему желанию. В общем, исследование, проведенное по этому вопросу, показывает, что лучше всего, когда мы можем идентифицировать свой гнев и признать его. Мы сможем лучше контролировать ситуацию, чем в том случае, когда гнев берет верх. Научиться справляться с гневом – это главный ключ к благополучному разводу. Мы обнаружили одну удивительную вещь. Сотрудничающие коллеги и сердитые союзники имеют примерно один уровень гнева. Отличало эти группы то, что сотрудничающие коллеги лучше управлялись со своей злостью. Они признали факт наличия и постарались отбросить ее, и со временем она уменьшилась. Один из участников нашего исследования был откровеннее других, когда он анализировал и подводил итоги своим реакциям через несколько лет после развода. Было время, когда я был настолько зол на нее, что даже боялся видеть. Я никогда не выдерживал этого состояния хорошо. Я слишком много пил». Я перенес свою ненависть на детей. В конце концов, я получил помощь от группы поддержки. И когда я смог позволить себе плакать, то я почувствовал, что моя злость идет на убыль. Теперь, когда она говорит вещи, которые меня бесят, я сдерживаюсь, зная, что все это пройдет. Большинство сотрудничающих коллег успешно справляется со своим гневом стараясь избегать остро дискуссионных вопросов, таких как деньги, например, стараясь управлять своими ответами, когда они чувствуют желание сделать злой выпад. Для разговоров они выбирают обычно публичные места, как, например, кофейный магазин, чтобы обсудить специальные вопросы или обращаются друг к другу, В письменной форме, в случае, когда приняли какое-то решение, что обычно провоцирует возражение. Пары, которые остаются сердитыми союзниками пять лет спустя после развода, не могут или не хотят изжить свою злость. Они держатся за нее, как ребенок за любимое одеяло или медвежонка, лелея и нянчась, находя в ней защищающий комфорт, пока она не станет частью их жизни. Джоанн через пять лет после развода все еще была погружена в свою злость. Я просто не могу успокоиться, когда вспоминаю, как он обращался со всем нашим добром. Он живет в этом милом доме, имеет молодую жену и ее двоих детей. Это заставляет меня беситься от ярости. Я не могу согласиться с этим. Я знаю, что он желает мне только плохого. Он хотел со своей новой законной забрать наших детей после Рождества. Я была уверена, что это мне назло. У детей были другие планы, — сказала я ему. Только так я могла досадить. Иногда гнев проявляется специфическим образом. Часто как результат прошедших этапов развода и перемен, ими вызванных. Причем бывает более сильным чем ситуация, того заслуживает. Обычно, не только при разводе, наши близкие выносят главный удар гнева, не проявившегося ранее в нашей семье, неважно по выбору или по происхождению. Разведенные супруги часто несчастны и полны ненависти друг к другу. Они способны совершать поступки, которые не прощаются даже со временем. Когда участники исследования рассказывали нам о нескольких месяцах своей жизни до развода, многие их рассказы были полны описаний приступов гнева, оскорблений друг друга, о провоцирующих ситуациях, и в словах было так много боли, страданий.